Сведения по истории, астрономии, географии, психологии, медицине и даже короткий рассказ. Вот выдержки, наугад. Слухи. 22 второе. Генерал Бордерс всегда беспробудно пьян. Он так пьян, что даже шнурки на ботинках завязать не может, узлы не держится. Офицеры также запуганы и несчастны, как и все прочие. Ты тоже был офицером, дедёк командовал целым батальоном история 26 все население марса прибыло с земли они надеялись что на марсе будет легче жить никто не может вспомнить чем плоха была жизнь на земле астрономия 11 весь небесный свод обращается вокруг марса за одни сутки биологии 58. Новые люди нарождаются от женщин, когда мужчины и женщины спят вместе. На Марсе новые люди почти не нарождаются, потому что мужчины и женщины спят в разных местах. Теология, пятнадцатая. Кто-то створил все сущее с какой-то целью. География, шестнадцатая. Марс шарообразен. Единственный город на Марсе называется Феба. Никто не знает... Почему он называется Феба. Психология 103. Дядёк, у всех дураков одна беда, по крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете есть такая штука, как здравый смысл. Медицина 73. Когда здесь на Марсе у человека стирают память, они не могут стереть её начисто. Они как бы метут посередке, что ли, и всегда оставляют углы невыметенными. Тут рассказывают, как они пытались стереть память начисто у нескольких солдат. Бедняги, на которых они поставили опыт, не могли ходить, не умели разговаривать, вообще ничего не умели. Единственное, что с ними додумались сделать, научили их пользоваться уборной, вдолбили самые необходимые слова — с тысячу, не больше, и посадили в военные или промышленные рекламные конторы. Короткий рассказ. 89 девятый. Дедёк, у тебя есть закадычный друг, Стоуни Стивенсон. Стоуни высокий, весёлый, сильный, малый. Он выпивает по кварте виски в день. У Стоуни нет антенны в голове, и он помнит всё, что с ним было. Он притворяется контрразведчиком, но на самом деле он один из настоящих командиров. Он управляет по радио пехотинцами, штурмовиками, которые должны завоевать местность на земле, именуемую Англия. Стоуни и сам из Англии. Стоуни нравится марсианской армии, потому что тут есть над чем посмеяться. Стоуни всегда смеется. Он прослышал, что есть такой шут гороховый, «Дидёк», и решил посмотреть на тебя собственными глазами. Он притворился твоим другом, чтобы послушать, что ты плетешь. Понемногу ты стал доверять ему, дедек, и ты поделился с ним своими тайными теориями о том, в чем смысл жизни на Марсе. Стоу не собрался было посмеяться, как вдруг понял, что ты открыл кое-что, о чем он сам не имеет ни малейшего представления, и это его сразило потому что ему-то полагалось знать все, а тебе не положено было знать ничего. Потом ты высказал Стоуне множество серьезных вопросов, на которые хотел получить ответ, и оказалось, что не знает не больше половины ответов. Стоуне вернулся в свой барак, и вопросы, на которые он не знал ответов, все вертелись и вертелись у него в голове. В эту ночь он так и не заснул, хотя пил, пил, пил. До него начало доходить, что кто-то его использует, а кто, он понятия не имел. Он даже не знал, кому и зачем нужна армия на Марсе. Он не знал, с чего это Марс должен нападать на Землю. И чем больше он вспоминал о Земле, тем яснее понимал, что марсианская армия имеет такие же шансы на победу, как снежок в пекле. Массированный удар по земле станет массовым самоубийством. Это яснее ясно. Стоуни задумался, с кем бы обсудить все это, и понял, что поговорить может только с одним человеком, с тобой, дедек. Так что Стоуни вылез из постели примерно за час до рассвета и пробрался в твой барак, дедек, и разбудил тебя. Он рассказал тебе о Марсе все, что знал сам, И он сказал, что отныне будет сообщать тебе каждую мельчайшую мелочь, какую узнает, и ты тоже должен говорить ему про каждую мельчайшую мелочь, какую узнаешь, и вы будете при малейшей возможности куда-нибудь прятаться и вдвоем обмозговывать все, что узнали.